Глава 10. Римская империя. Ноябрь 270 года. Январь 271 года. По дороге, ведущей из Византии на северо-запад, катилась корука, запряженная парой могучих мулов. На ней не было дорогих бронзовых украшений, но она была надежно устроена. Маленький домик, поставленный на прочные ремни и колесную раму. Внутри стояло дорожное кресло и была сооружена откидная кровать. Ехать в каруке одно удовольствие. Колесам из мареного дуба, да еще обитым железом, не страшны и тысячи миль. И даже на неровной дороге каруку едва покачивает. Елена вспоминала прощание со своими домашними. «Отцовские слезы и шепот. Будь счастлива, дочка!» «Благословение Иосифа и материнские объятия Дорсии». Мысленно она благодарила отца. каруку он сделал вместе с Иосифом и подарил ей на свадьбу. Приданное состояло из мулов, раба-погонщика Оригена и двух сундуков с добром. Конец ноября окрасил лесистые холмы в яркие цвета. Елена без устали смотрела в окно. Констанция ехал верхом чуть впереди. Ей было непривычно называть его мужем, они были женаты всего десять дней. На подъеме Лена и Констанция пошли пешком, чтобы размяться и облегчить работу молом. Держа ее за руку, Констанция взглянул на горы. Вершина уже заснежила, зима будет ранняя, хорошо бы увидеть родителей до наступления снегопадов. Елена запрокинула голову, и небо с редкими облаками показалось ей необыкновенно красивым. Потом глянула на дорогу, прямая как стрела, она просматривалась на много миль вперед. «Интересно, почему дорога такая прямая? Разве не проще обогнуть холм или не пресекать реку дважды?» — поинтересовалась она. «Это военная дорога», — сказал Констанций. «По прямой всегда ближе». Скоро пошел дождь, и они забрались в коруку. Елена разложила на столике описание пути. На узкой полоске папируса был перечень городов и мансио. Также указано расстояние. Она посчитала. От Дрепана мы отъехали на 400 миль, от Византия на 350. Когда приедем в Филиппополь, солнце будет стоять еще высоко. Давай задержимся там и осмотрим город. Констанций спешил, до зимы он должен успеть в Дробету, где его ожидало новое задание. Но отказать жене он не мог. И когда в полдень они въехали в Филиппополь, то увидели, что улочки, плавно сбегая с одного холма, карабкались на другой и расползались по третьему. Не зря у Филиппополя было еще одно имя — Тремонтий. Вскоре корука остановилась у входа в величественный амфитеатр, колоннаду которого охраняли статуи античных героев. Высокие украшенные бронзой двери были закрыты. Елена Лена умоляющая сложила руки. А «Заглянуть бы туда хоть одним глазком!» В тот же момент в колоннаде раздалось тихое покашливание, хриплый голос проговорил. «Помогите, сторожа, монеткой, и я покажу вам театр». Получив и спрятав монетку, бородатый старик провел их на верхнюю галерею амфитеатра, откуда как на ладони были видны оркестра и трехъярусные скены. «Стойте здесь!» Он быстро спустился к оркестре и простер руку к Елене. «Послушай, какой звук!» — Да выходит царя венценосная мать, и царица моя, припадем же к стопам. Государыне все и приветственных слов принесем ей согласные дани. Елена сбежала вниз и продолжила его декламацию. — Все время сны мне снятся по ночам с тех пор, как сын мой, войско снарядив, отправился завоевать весь Ионийский край. Она закончила, и Констанция из ей с верхних рядов. Покинув театр, они задержались, чтобы с вершины холма рассмотреть весь город. Елена указала на поросшие молодыми деревьями разрушенные стены домов. Здесь много развалин. Двадцать лет назад армия готов окружила Филиппополь, пояснил Констанций. Жители и когорта, которая здесь стояла, героически защищались. Император с войсками опоздал всего на один день и обнаружил город сожженным. «А что, если готы опять нападут?» Елена встревожно посмотрела на мужа. «Ах, если бы Констанций мог пообещать, что это не повторится!» Но он лишь сказал, «Император Аврелиан решит участь готов не далее, чем весной». Ночью Констанций проснулся от ужаса, ему привиделся бой двухлетней давности под Наисом, городом, где жили его родители. Притрианская конница догнала и окружила войско восточных готов, грабивших Фракию и Мезию. Страх за родителей сделал его безжалостным, Констанция остервенел, рубил врагов. Его окровавленная спата опускалась снова и снова. Пленных в том страшном бою не брали. Рядом чуть слышно сопела Елена. «Теперь у меня есть жена, и чтобы защитить ее, я должен стать жестче и непримиримее». Подумал Констанция и вспомнил слова Иосифа. «Возлюби врага своего». Но как это совместить? Через три дня рядом с Наисом они угодили в метель. Мулы двигались осторожно, не видя пути. За несколько минут все стало белым, дорога, деревья и низкое небо. Мир исчез у них на глазах, а Наис, родной город Констанция, как будто отодвинулся на несколько миль. В синем сумраке они въехали в невидимый пригород, на невидимую улицу, где вдруг показались знакомые ворота с колотушкой. И вот, наконец, корука въехала во двор. Констанция и Елена выбрались наружу и ступили на свежий снег. Их тут же окружили домочадцы с фонарями. Опираясь на палку, из дома вышел отец и крепко обнял Констанция. Он сдал за два года, что они не виделись, но по-прежнему был могучий широк в плечах. За ним прибежала мать, и Констанция склонился, чтобы ее поцеловать. «Кто с тобой, сынок?» – спросила она. «Елена, моя жена. Неси ее в дом, как положено. Девочка почти босиком стоит на снегу». Уже через минуту они вошли из тьмы и холода в теплое помещение, освещенное пламенем очага. Констанция поставила жену на ноги посреди большой комнаты. Первым Елену обнял его отец. «Сальви, дочка, зови меня и в тропи. Мать Констанция заключила ее в объятия и сразу же закутала в теплую палу. «А я Клавдия. Не простыть бы тебе, малышка». Пока рабы накрывали на стол, Констанция рассказал родителям о последних событиях собственной жизни. «Елену я встретил в Дрипане, там же мы заключили брак. Моя жена останется с вами, я буду служить в даке. Завтра на рассвете отбываю». «По возможности буду наведываться. Теперь рассказывайте, как вы живете». Клавдия с почтением взглянула на мужа, уступая первенство в разговоре. И в трупе с благодарностью накрыл ее руку своей. Было видно, что они ладили друг с другом. «Цены на шерсть выросли», — начал он. Отары отогнали на зимнее пастбище, где есть запас сена. По весне будем стричь, а вот ягнят решили не продавать. Твоя сестра по весне родила двойню, мальчики». «Слава богу, здоровы!» – добавила мать и показала шарф. «Смотри, отец приготовил тебе подарок. Сам вязал настоящий офицерский шарф под доспехи. Хоть и тонкий, но нить прочная, шею натирать не будет». Констанция снял шарф, накинул на шею новый и расправил концы. «Угодил отец, знай, что нужно солдату». На столе между тем появилась рыба, окорок, овощи и чаша с подогретым винным напитком, щедро с медом и специями. В плетенке горкой лежали красные ароматные яблоки, Елена с удивлением рассматривала непривычное для нее помещения. Потолок низкий, на толстые деревянные балки положены доски, в углу лестница на верхний этаж. Много места занимал очаг, это и понятно, такие холода. После ужина их с Констанцией Матвели в баню. Бассейн с теплой водой был очень маленьким, Но это, после долгого перехода, казалось роскошью. Молодоженам отвели комнату на втором этаже. В ней было холодно, однако на кровати лежало белое меховое покрывало, а на пол брошена огромные медвежья шкуры. Эта ночь была последняя перед расставанием. Никто из них не знал, когда увидеться снова. Они прощались долго и страстно, уснули, согревая друг друга. Под утро Елена пробудилась от поцелуя, в предрассветной темноте она едва узнала Констанция, он был одет словно варвар, в штаны, сапоги и пенуло с меховой оторочкой. — Прощай, любимая, пришлю тебе весточку, как только определюсь. — Я провожу. Елена вскочила с постели, но вот тут же влезла под покрывало. — Как же тут холодно! — Не провожай, — остановил ее Констанция и вышел из комнаты. Пригревшись под покрывалом, Елена вскоре заснула, и когда уже рассвело, ее разбудил негромкий стук в дверь. «Войди!» — крикнула она. В комнату вошла свекровь, разложила на кровати ворох одежды и открыла ставень маленького застекленного окошка. В комнату хлынули солнечные лучи, и стало как будто теплее. Елена поняла, что сматрин ей не избежать, и встала с постели. Ее ступни погрузились в медвежий мех, она вскинула подбородок и развернула плечи. Клавдия улыбнулась и, даже не взглянув на нее, направилась к выходу. «Одевайся, дочка, простудишься. Я верю, что мой сын сделал достойный выбор». Елена натянула на себя субуклу, связанную с шелковистой шерстью, а сверху накинула просторную тунику с длинными рукавами. Потом долго рассматривала бежевые чулки с завязками, пока не поняла, что их можно привязывать к субокуле. В завершении надела светло-желтую пушистую столу и затянула ее на талии искусно сплетенным шерстяным пояском. И как же тепло ей было в новой одежде! Спустившись вниз, Елена увидела женщин, прявших у горячего очага. Клавдия следила за тем, как рабыни накрывали на стол и между делом тоже тянула нить из мешочка с шерстью, прикрепленного к ее поясу. Елена сообразила, что женщины в этом краю пряли без перерыва. Для них это было так же естественно, как дышать. Заметив Елену, Клавдия предложила. «Дать веретено?» «Я не умею прясть», — призналась Елена. «А разве тебя не учила мать?» «Она умерла, когда мне было пять лет». «Ах ты, бедняжка!» «Меня воспитывал отец, владелец большого мансию. Я с детства помогала ему. Какая же помощь от малолетней девочки?» «Я хорошо считаю», — свекровь покачала головой. «Такое умение необходимо только мужчинам», — Елена с интересом спросила. «А вы разводите тонкорунных овец?» «Конечно», — ответила Клавдия. «Сейчас они пасутся в горах, зима в этом году холодная, но чем холоднее зима, тем лучше шерсть. Мне нравится цвет моей столы. Рецепт покойной матушки. Твою столу украсили ромашкой, а чулки красными листьями клена». Ты записываешь рецепты красок? Зачем? Я и так их прекрасно помню. Могу помочь записать, — предложила Елена. Да я и сама училась грамоте, когда была молодой. Но поняла, зачем это мне нужно, лишь тогда, когда Констанция ушел служить. Муж выучился читать, когда поступила в легионера. Довольная Клавдия старательно закивала головой. Да-да, мой Евтропий сделал хорошую карьеру, дослужился до Центуриона. «А как вы с ним познакомились?» И Евтропий получил здесь, в Наисе, ветеранскую землю. Мы жили по соседству, и когда я впервые его увидела, сердце обмерло. Какой красавец военный! Он тоже меня заприметил. Быстро договорился с родителями, с тех пор живем душа в душу. Констанция очень похож на отца, и тоже с детства мечтал стать военным. Муж всегда ему говорил, «Учись, сынок, станешь префектом Притория». Ну а когда в провинциях стали набирать претерианцы, Констанций прибавил себе два года. Он рослый был, и его взяли на службу. Пять лет в претерианцах начинал в самом Риме при императоре. Произнося свою речь, Клавдия раскраснелась, и было видно, как сильно она гордится сыном. «А теперь идем-ка за стол. После завтрака поедем на рынок и купим тебе кольцеи. Зимой в наших краях без них нельзя». Сотню миль от Наиса до дробеты Констанции преодолел за два дня. Последний пятимильный участок, ведущий к масту через Доноби, был прямым и позволил издали увидеть ворота и бронзовую статую императора Трояна, предварявшую въезд на мост. У ворот стоял каменный форт, Констанции спешился и предъявил свой мандат часовому. — Притарианец с визитом, жди высоких гостей, — сказал часовой, возвращая пергамент. «У нас говорят по-другому. Увидел претарианца Помалкивай!» Констанций спрятал мандаты и взял коня в повод. Дойдя до середины моста, он перегнулся через перила. Далеко внизу катил свой воды до Нубий. Под каждой опорой был небольшой рукотворный остров. Арочные перекрытия сделаны из мощных дубовых балок, поверх которых насланы доски. Пока шел по мосту, Констанций насчитал 750 шагов. Его ширина позволяла выстроить в ряд два контуберния, и при необходимости за час переправить три легиона. На другом берегу Данубия была Дакия, большой римский каструм и город Дробета, место назначения Констанция. Сейчас в мирное время в каструме располагалась когорта ауксилариев, набранная из местных жителей, но могли бы разместиться еще шесть когорт, то есть целый легион. Пожилой Центурион, сгорая от любопытства, передал Констанцию свиток под личной печатью императора Аврелиана. В его глазах молодой военный был важной птицей. Констанции прочитал текст задания, в котором Аврелиан приказывал проверить фактические расходы Каструма и сопоставить их с официальными отчетами, которые отправлялись в Рим. Император интересовал размер воровства чиновников и легатов. Центурион внимательно следил за Констанцием, желая хоть что-то понять, но тот лишь спросил. «Как обстоят дела на границах? Случается нападение, грабежи? Иногда готы прорываются в поселение, но крупных вторжений нет», — сказал ветеран. «Мне нужно сформировать векселяцию и семитурм под моим командованием. Подбери толковых декурионов, чтобы могли действовать самостоятельно. А есть ли у тебя разрешение?» Констанция развернул свиток в том месте, где было написано, по первому требованию обеспечить, и сунул его под нос Центурион. «Надеюсь, этого тебе достаточно?» «Да, вполне. Еще мне нужны сведения по всем вспомогательным частям Дакии, охранным, пограничным, строительным и прочим, их численности и траты на содержание». Центурион побледнел, за всю свою жизнь он не испытывал такого ужаса. Притерианец оказался проверяющим от самого Аврелиана. Констанций продолжил. Я знаю, в Каструм Дробеты сдаются архивы из всех вспомогательных частей Дакии. Мне нужны затраты по всем ауксилариям. А также карты со всеми фортами на границах. Карты золотых и серебряных рудников. Завтра утром собираем декурионов. Слушаюсь. Сколько рудничных обозов в год проходит через мост? Задавает вопрос Констанции даже не представлял, насколько он окажется важным. Не больше трех месяцев, ответил Сантурион. Все военные обозы мы отмечаем, кто, когда, откуда и что везут. Пришли мне квестра с помощником, посадив считать затраты на Оксилариев за предыдущий год и за десять последних лет. Я не понял, сколько жалований выплатили, сколько истратили на строительство, лечение раненых. «Ремонт оружия, лагеря и фортов. Все траты. Теперь понял?» «Понял-то... Понял, но зачем? Денежки истрачены, назад не вернешь. Чего их считать?» «Приказы императора не обсуждаются», — рявкнул Констанция и тем самым подвел черту. Разместившись в помещении штаба казармы для офицеров, Констанций провел над картами весь день, пытаясь осмыслить цель, масштаб задания и сроки исполнения. По всему выходило, что ему следовало сделать ревизию рудников и фортов, а их было больше восьмидесяти. На следующее утро Констанций собрал декурионов и, разложив перед ними карту даки, поставил задачу. «Вы должны разведать состояние каждого форта, нуждается ли в ремонте, какова численность военных, какие средства получены из казны. Все записывайте на пергаменте, это важно». Пограничные форты должны дать сведения о нападениях и потерях за последние 10 лет. Я беру на себя центральный участок от дробента через Апулум по Тайсу до северных границ. Даю вам на все только месяц. Констанция разделил свою турму на три декурии, каждый получил свой участок. После этого каждый декурион составил свой маршрут. Закончив совет, Констанция распорядился. «Через месяц встречаемся в Апулуме». Утром он уехал и, через неделю добравшись до места, увидел, что зима прочно обосновалась на северном рубеже Римской империи. Констанций поправил шарф, запахнул плотнее пенулу. В снежной мгле он едва разглядел десять всадников, сопровождавших его в самом, Небольшой северный фур, через который шли повозки, груженные солью соседних копий. Самумский центурион сердечно приветствовал Констанции, угостил его ужином и разместил в своем доме. На расспросы о нападениях варваров он ответил, что два дня назад дикие даки ограбили повозку солью, ранили трех охранников и одного утащили с собой. Но одного из даков все же схватили. Констанций велел немедленно его привести. Центурион отдал приказ, и вскоре разбойник предстал перед офицерами. Вид пленника был удручающим, он едва стоял на ногах, рука безжизненно висела, и одежда заскорузла от крови. Длинные спутанные волосы закрывали его лицо. Поморщившись, Констанции приказал стражникам. «Перевяжите раны, накормите и дайте ему одежду». «А ты знаешь, как эти звери с нашими обращаются?» вскипел Центурион. Констанции не стал с ним спорить. «Выполняй приказ. Возможно, получится его обменять на обозного охранника». Через час пленника снова привели и усадили напротив Констанции. Его переодели в потрепанную, но чистую одежду, подвесили руку в лубок, убрали с лица волосы. Теперь появилась возможность, как следует разглядеть пленного. Он был молод и очень худ. «Латынь понимаешь?» — спросил Констанций. «Немного». «Вас всех найдут и накажут». «Не найдут», — огрызнулся юноша. «Мы умеем прятаться». «А зачем напали на повозку?» «Урожая нет, с голоду умираем». «Соль — не еда». Сказал Констанций. Но ее можно обменять на зерно! Дак отвечал зло короткими отрывистыми фразами. Значит, будете нападать на обозы до нового урожая? Будем. Тогда мы будем вас убивать. Какая разница, как умирать, в бою или от голода? Констанций прошелся по комнате и остановился напротив пленник. Сколько надо зерна, чтобы твой род пережил эту зиму? Центурион хмыкнул, а Дак поднял голову. и недоуменно уставился на Констанции. Тот продолжил. «Завтра мы отпустим тебя, иди и скажи своим, пусть приведут нашего солдата и возьмут зерно, чтобы дожить до следующего урожая». Но после этого, чтобы не было ни одного грабежа. Обернувшись к Центуриону, Констанции приказал. «Отдашь зерна, сколько скажут, под мою ответственность». Пленника отпустили, на следующий день он и его сородичи привели захваченного солдата. На их повозку, запряженную тощим мулом, погрузили несколько мешков пшеницы, больше было не довести. Они и договорились, что придут еще. Мул был единственным на всю деревню. Прощаясь с Констанцием, Центурион похлопал его по плечу. — А ведь ты оказался прав, парень. И тот ответил по учениям кузнеца Иосифа. — О врагах надо знать все, как о самом дорогом человеке. Тогда ты их победишь, но победа может выглядеть не так, как ты ожидаешь. Выехав из самого конный отряд Констанции наведался в десяток крепостей вдоль границы. Затем повернул на юг, на Потайсу и далее на Апулум. Дорога шла по долине реки, где снег превратился в водянистую кашу. Вскоре они прибыли в Апулум, со времен Троянских войн здесь базировался тринадцатый парный легион, задачей которого была охрана рудников и сопровождение добытого золота. Этот каструм дал жизнь крупному городу со всеми атрибутами цивилизации – форумами, храмами, термами, библиотеками, театром и городским советом. В Апулуме Констанции принял сам легат, сервий Юлий. Мандаты официальное письмо императора Аврелиана произвели на него должное впечатление. Хитрые глаза легата бегали по лицу Констанции, определяя, какому римскому роду принадлежал молодой притарианец. Тот усмехнулся и, прочитав мысли благородного Патриции, произнес. «Я с Верхней Мезии». «Быть может, объяснишь цель прибытия?» спросил сервий Юлий. «Приказ императора». Ответ прозвучал как насмешка, но по форме не подкопаться. Легату этот выскочка нравился все меньше и меньше, но он был учтив. «Могу быть чем-то полезен». «Тебе лучше записать», распорядился Констанция и стал диктовать. Нужны отчеты об отправленных обозах золота на чеканку монет для Рима за последние 10 лет. Также кодексы на содержание рудничных рабов и легиона. Еще мне нужно знать затраты на добычу золота и самому увидеть, как работают рудники. Сервий Юлий был немолодым человеком, давно командовал легионом и управлял Апульской дакией как собственной вотчиной Ему претели наглые провинциалы, сующие носы в чужие дела. но он оставался любезен. — Ты можешь посетить рудники уже завтра, — Констанций приказал. — Зови своего Квестера, начнем с отчетов. — Квестер? Болен? — Легат опустил глаза. — Но ты можешь сам посмотреть документы. Констанции привели в помещение, загроможденную сундуками со свитками. Попробовав разобраться, он понял, что документы находятся в намеренном беспорядке. Констанций в бешенстве выскочил из комнаты, желая приложить кулак к легоцкой физиономии, но благоразумно сдержался и послал за своими кавалеристами. Когда те явились на зов командира, спросил. — Все грамотные? — получив утвердительный ответ, приказал. — Сейчас же разберите все схожие бумаги на кипы, внутри кип разложите по датам. Утром следующего дня Констанций зашел проверить результаты работы и сделал вывод. что подлинных книг, в которых учитывались страты, в архиве нет. Похоже, благородному Патрицию, Сервию Юлию было что скрывать, и главное, что терять. Вскоре пришел посыльный и сообщил, что Сервий Юлий ждет его, чтобы осмотреть золотые рудники. Когда Констанция явился к Легату, тот с интересом спросил, «Как потрудились твои кавалеристы?» «Мне нужны кодексы, а не дурацкие листки. Ты верно ошибся». подсунув мне мусор. — Хотел проверить твою подготовку, притарианец, но вижу, ты человек серьезный. Кодексы получишь вечером, а теперь в дорогу. Казалось, что сервий Юли чувствует свою безнаказанность и понимает, насколько беззащитен Констанций. Его сопровождал маленький отряд, который при необходимости можно было легко перебить. Уже через час они подъехали к форту, тяжело заскрипели ворота, пропуская конников внутрь. Одна стена форта была скалой, в ней чернел вход. Все спешились, проводник зажег масляные лампы, и отряд медленно втянулся в узкий зев штольни. Пока они шли, слышался шум льющейся воды, глухие удары, и отовсюду тянуло сквозняком. От главной штольни вверх и вниз отходили похожие на норы ходы. Легат Серви Юлий обернулся к Констанцию. — Это старые выработки, но скоро ты увидишь, как добывают золото. Шум сделался громче, когда они подошли к высокому гроту. Здесь, перемалывая руду, крутил жернова подземный поток воды. Все стены пещеры были изрыты ходами, из которых вылезали рабы, неся в корзинах куски руды к жерновам. Другие рабы раскладывали измельченную руду на наклонной доске, устланной ветвями и листьями. По ним непрерывно текла вода, вымывая все, кроме частичек золота. «Видишь этот мусор?» Легат посветил на ветке. Когда его сожгут, останется чистое золото. Вот так из крови и грязи рождается богатство империи. Окинув взглядом лоток, Констанция недовольно заметил. Я вижу, что рудник истощается, как и все остальные, подхватил сервий Юлий. Но я могу показать тебе жилу, дающую самородное золото. Она, конечно, не та, что раньше, но новичкам обычно везет. Вдруг и тебе улыбнется фортуна. Он ткнул проводника в спину кулаком и приказал. «Веди нас в семнадцатую!» Тот обернулся, в его глазах промелькнул страх. «В семнадцатую?» «Веди, не разговаривай!» Прикрикнул благородный Патриций. Они пересекли гроты и вошли в штольню, такую низкую, что Констанцию пришлось согнуться. Она забиралась вверх и становилась все уже. Следуя за проводником, по каменным ступеням все поднялись на другой уровень, где воздух сделался спёртым. Шаги гулко ударили по доскам. «Осторожнее! Здесь провал!» — любезно предупредил Серви Юлий. Еще несколько поворотов, и Констанций понял, что потерял направление. Наконец проводник остановился и посветил на стену. В углублении скалы проходила жила рыхлой, темной серой породы. «Дай притерианцу кирку!» — распорядился легат. «И сам отойди подальше!» Проводник вручил Констанцию кирку, поставил лампу на выступ и отошел. Сервий Юли расхохотался. «Ну что ж ты стоишь? Руби породу. Сделай хотя бы десяток ударов». Констанции замахнулся, ударил раз, потом другой. От порода легко откалывались куски, и когда после очередного удара блеск резанул глаза, он склонился, чтобы рассмотреть, то увидел только кусочек кварца. Констанция оглянулся и вдруг обнаружил, что остался один. Сделал несколько шагов и заглянул за поворот. Туннель уходил в черноту, и там никого не было. Сердце билось так громко, что заглушало все мысли. Воздуха не хватало, он задержал дыхание, как учили на тренировках, сосчитал до десяти, потом вдохнул. И в тот момент, когда пламя светильника затрепетало и погасло, Констанций постиг страшную истину. Это подземелье станет его могилой.